Глава пятая Самый большой музей в мире, оснащенный по последнему слову техники, одна из наиболее оберегаемых тайн на планете. В нем больше экспонатов, чем в Эрмитаже, Музее Ватикана и Музее Метрополитана вместе взятых. Несмотря на столь богатую коллекцию, очень немногим доводилось попасть за тщательно охраняемые стены, Расположенный сразу за городом по адресу Silver Hill Road 4210 музей представляет собой массивное зигзагообразное сооружение, состоящее из пяти соединенных между собой отсеков. Каждый отсек длиннее футбольного поля. Сразу и не скажешь, что за голубоватым металлическим фасадом кроется столько странного. 600 тысяч квадратных футов загадочного мира, в котором есть мертвая зона, мокрый отсек и больше 12 миль стеллажей для хранения экспонатов. Подъезжая в белом Вольво к главным воротам музея, Кэтрин Соломон была сама не своя. Охранник улыбнулся. «Смотрю, вы не футбольная фанатка, мисс Соломон!» Он убавил громкость телевизора, по которому показывали предматчевое шоу. Кэтрин натянуто улыбнулась. «Сегодня воскресенье. Ах, да, у вас же встреча». «Он здесь?» — с тревогой спросила Кэтрин. Охранник заглянул в бумаги. «В журнале не отмечался?» «Наверное, я рано приехала». Кэтрин приветливо махнула охраннику, и поехала по извилистому подъездному пути к своему месту на маленькой двухъярусной парковке. Она собрала вещи и напоследок взглянула на себя в зеркало заднего вида, скорее по привычке, чем по необходимости. Кэтрин Соломон унаследовала от предков здоровую средиземноморскую кожу. И даже в 50 лет цвет лица у нее был ровный и смуглый. Она почти не пользовалась косметикой, и никогда не укладывала густые черные волосы. У Кэтрин, совсем как у ее старшего брата Питера, были серые глаза и стройное аристократическое телосложение. «Вы прямо близнецы?» — часто говорили им. Их отец умер от рака, когда Кэтрин было всего семь лет, и она почти его не помнила. Брат, которому к тому времени исполнилось пятнадцать, начал свое восхождение к статусу семейного патриарха куда раньше, чем ожидалось. Впрочем, он добился этого положения с присущим всем Соломонам достоинством и силой духа. По сей день Питер заботился о Кэтрин так, словно они все еще были детьми. Поклонники у Кэтрин не переводились, но она так и не вышла замуж. Спутником ее жизни стала наука — Она приносила больше радости и удовлетворения, чем любой мужчина. Кэтрин ни о чем не жалела. Не так давно о выбранной ею области знаний никто не слышал, но в последние годы ноэтика ну, стала открывать новые двери к постижению тайн человеческого разума. Наш скрытый потенциал воистину безграничен. Кэтрин написала две книги о наэтике и стала ведущей фигурой в этой загадочной области. Однако ее последние изыскания, пока не опубликованные, обещали сделать ноэтику темой международных научных дискуссий. Впрочем, сегодня наука мало волновала Кэтрин. Днем она получила весьма тревожное известие о старшем брате. «Не может быть! Не может быть!» Мысленно повторяла она всю дорогу. На улице моросил мелкий дождь. Кэтрин быстро собрала вещи и уже хотела выйти из машины, когда зазвонил мобильник. Она увидела номер звонившего и перевела дух. Затем убрала волосы за уши и села поудобнее. В шести милях от нее Малых шел по коридорам Капитолия, прижимая к уху мобильный телефон. «Да», — ответила женщина. «Нам нужно встретиться еще раз», — сказал Малых. После долгого молчания собеседница поинтересовалась. «А в чем дело?» «Я кое-что узнал». «Говорите?» Малых сделал глубокий вдох. «То, что, по мнению вашего брата, спрятано в Вашингтоне», продолжайте можно найти вы хотите сказать оно существует потрясенно уточнила кэтрин соломон малых улыбнулся порой легенда выдержавшая испытание временем выдерживает его не случайно